Глава четвертая Эрика включила печку на полную, и скоро изо всех решеток пошел горячий воздух. Парень сел рядом с ней, растирая руки. Он был светленький, худой, с проблемной кожей. Из одежды на нем была только футболка, джинсы и тонкая куртка. Девушки разместились на заднем сиденье. За спиной у Эрики оказалась смуглая красавица в джинсах, красном свитере и фиолетовом хиджабе, застегнутом слева на брошку в виде серебряной бабочки. Вторая девушка была невысокой, упитанной, с короткими темно-русыми волосами. Два передних зуба у нее выдавались вперед, что делало ее похожей на кролика. На ней был поношенный банный халат персикового цвета. «Назовите мне свои имена», — попросила Эрика, доставая из сумки блокнот и расположив его на руле. «Я Джош Маккол», — сказал парень. Она царапала по бумаге, но ручка не писала. «Можешь поискать в бардачке другую ручку?» — попросила Эрика парня. Он подался вперед, футболка задралась, и на копчике открылась татуировка в виде листа марихуаны. Он пошарил рукой среди старых шоколадок и пожарной пачки Мальборо Лайтс и протянул ей шариковую ручку. «Можно мне?» — спросил он, показывая на полупустую упаковку мини-шоколадок Марс. «Угощайся», — разрешила Эрика. «Вы, девочки, хотите?» «Нет», — ответила девушка в хиджабе, добавив, что ее зовут Аширия Хан. Ее подруга тоже отказалась. «Я Рэйчел Докис, но без «е». Она сейчас говорит про имя, а не про фамилию. Для нее это очень важно», — объяснила Джош, открывая вторую шоколадку. Рэйчел неодобрительно сжала губы и поправила халата. «Вы все вместе снимаете квартиру рядом с салоном?» — спросила Эрика. «Да, мы учимся в университете Голдсмитс», — ответила Рэйчел. «Я и Ашири на филфаке, Джош на искусствоведческом». «Вы что-то видели или слышали подозрительное за последние несколько дней? Может, кто-то ходил около этих баков или на парковке салона?» А Ширия заерзала и обхватила руками колено. Она смотрела, как криминалисты шли мимо их дома на парковку. «Здесь неблагополучный район, всегда кто-то кричит или визжит по ночам», сказала она и заплакала. Рэйчел повернулась к ней и обняла подругу. Джош дожевал шоколадку и с трудом проглотил. В смысле, кричит или визжит? переспросила Эрика. Здесь рядом четыре бара, толпа студентов и сплошное бюджетное кооперативное жилье. Важно, проговорила Рэйчел. Это же юг Лондона. За каждым углом уголовщина. Окна в машине запотели. Эрика убавила нагрев. Кто обнаружил тело? «Джош», — снова ответила Рэйчел. «Он написал мне, чтобы я вышла на улицу». «Написал?» «Сообщение на телефон отправил», — пояснил Джош, словно Эрика была умственно отсталой. Она мигом ощутила разницу в возрасте. Она бы первым делом побежала домой рассказать, а Джош схватился за телефон. «Наш бак был переполнен, а те, что на парковке, вряд ли использовались в праздники. так что я подумал, что они пустые». «Мы все вышли на улицу», — добавила Ашири. «Во сколько это было?» — спросила Эрика. «Где-то в полвосьмого», — вспомнил Джош. «А во сколько закрывается салон?» «Он закрыт с Нового года. Мы слышали, что владелец обанкротился», — сказал Джош. «То есть там в последние дни было тихо?» — все кивнули. Вы не узнали жертву. Может, это кто-то из студентов или из местных. Они замотали головами, морщась при воспоминании о трупе. Мы здесь только с сентября, мы первокурсники. Когда мы сможем вернуться в квартиру? Спросила Рэйчел. Ваша квартира теперь часть места происшествия, а значит, еще не скоро. Вы не могли бы поточнее сориентировать? К сожалению, не могу. Скорее всего, девушка работала проституткой. Снова экспертно заявила Рэйчел, поправляя халат. «Такой уж здесь район». «А ты знаешь здешних проституток?» — спросила Эрика. «Нет». «Тогда откуда ты знаешь, что она была проституткой?» «Ну а как еще девушка может оказаться...» «Как еще такое может случиться?» Рэйчел. «Твоя наивность и категоричность ни до чего хорошего не доведут», — сказала Эрика. Рэйчел сжала губы и уставилась в запотевшее окно. «Что-то еще можете мне рассказать? Важно все, любые детали. Помимо привычных для этого места странных личностей, не было никого подозрительного». Они покачали головами. «А соседи напротив. Кто там живет?» — спросила Эрика, указывая на ряд тёмных домов с другой стороны улицы. «Мы их не знаем. Там тоже студенты и несколько бабушек», — сказал Джош. «Где мы будем теперь жить?» — пропищала Ашири. «Мне друг отдал ключи от своей квартиры, чтобы я кормил кошку. Может, поедем туда?» — предложил Джош. «А где это?» — Спросила Эрика. «В Леди Уэлл». «Скажите, что с нами будет дальше?» — спросила Рэйчел. «Нас вызовут в суд или на опознание?» Эрике стало их жалко. В конце концов, это сущие дети, всего несколько месяцев назад, уехавшие от родителей в один из самых неблагополучных районов Лондона. «Возможно, вас вызовут в суд, но это будет еще не скоро», — успокоила их Эрика. «Пока мы сможем организовать для вас беседу с психологом, Я узнаю насчет временного размещения, но это тоже займет время. Если дадите мне адрес вашего друга, я попробую договориться, чтобы вас туда отвезли. И нам еще раз нужно будет с вами побеседовать и подписать официальные заявления». А Шири немного пришла в себя и вытирала слезы тыльной стороной ладони. Эрика пошарила рукой в сумке в поисках бумажной салфетки. «Кому-нибудь нужно позвонить родителям». Мой телефон со мной, ответила Рэйчел, похлопав себя по карману. У меня мама в ночную смену работает, сказал Джош. Мой телефон остался в квартире. Я хочу позвонить папе, сказала Аширия, взяв салфетку, протянутую Эрикой. Бери мой телефон, сказал Джош. А Аширия набрала номер и стала ждать соединения, прижимая трубку хиджабу. Джош вытер конденсацию своего окна. Приехал микроавтобус анатомической службы, из которого вывезли носилки и покатили на парковку. «Её выбросили, как мешок с мусором», — проговорил Джош. «Кто же на такое способен?» Эрика смотрела в окно и страстно желала знать ответ на тот же самый вопрос. У ворот появился Спаркс в комбинезоне, И она поняла, что сейчас ей остается только уехать.